«Махать рукой народу», — сказал господин Крюк. «Держать голову?» — высоко поднятый, — сказала госпожа Лада. «Принимать послов иностранных государств», — сказал господин Горшок. «Пожимать руки?» «Отрубать головы?» «Нет, нет, как раз это в его обязанности входить не будет. Малые государственные дела будут решаться его советниками», — предположил доктор Нисс. Он откинулся на спинку стула. «Кажется, я все понял, господин Кривс», — кивнул он. «Но, как правило, если человек занял трон, то потом избавиться от этого человека очень трудно». «Тут тоже имеются прецеденты», — пожал плечами господин Кривс. Глава гильдии убийца щурился. «Я заинтригован, господин Кривс». Стоило лорду ветеринари серьезно заболеть, вы тут как тут со своими очень интересными предложениями. Это похоже на странные совпадения. Нет ничего загадочного, уверяю. Судьба играет нами самым неожиданным образом. Наверняка до многих из вас уже дошли слухи, что в нашем городе есть кое-кто чье происхождение можно проследить до последней королевской семьи, и этот кое-кто работает в этом самом городе на сравнительно низкой должности, фактически простым стражником. Последовали кивки, хотя не сказать, чтобы очень уж определенные. По сути дела им было так же далеко до кивков, как невразумительному бурчанию до слова «да». Все гильдии собирали информацию. Но никто не хотел показывать, сколько именно. Много или мало, ему известно. На всякий случай, вдруг он знает слишком мало или, что иногда даже хуже, слишком много. «Да, однако нельзя забывать, близится Триллениум», с непроницаемым лицом игрока в покер, промолвил док Псевдополис из гильдии азартных игроков. «И через несколько лет наступит век крысы». Подобные смены эпох всегда чреватые некоторыми волнениями. Людей лихорадит. — И все же этот человек действительно существует, — возразил господин Кривс. — Кто ищет, тот всегда найдет. Надо только знать, где искать. — Ладно, ладно, — нетерпеливо махнул рукой господин Богис. — Назовите же нам, наконец, имя этого капитана. В карты он проигрывал очень приличные суммы. «Капитана?» — подняв брови, переспросил господин Кривз. «С прискорбием должен сообщить, что природные таланты не позволили ему подняться до этого звания. Он обычный капрал. Капрал С.В.С.Н. Джи Шнобс». Наступила тишина. Потом послышалось сдерживаемое бульканье, как если бы вода пыталась пробиться сквозь засорившуюся трубу. Его издавала королева Молли из гильдии попрошаек, которая до этого момента молчала, если не считать периодического цыканья теми самыми штуками, которые находились у нее во рту. Кое-как там держались, а, стало быть, с технической точки зрения, могли называться зубами. Но сейчас она смеялась. Смеялась так, что на всех ее бородавках тряслись волоски. «Шнобби, Шнобс!» — воскликнула она — «Вы говорите о Шнобби-Шнобсе?» «Он единственный известный потомок графа Ангского, а граф Ангский являлся кузеном, хотя и дальним, последнего короля», пожал плечами господин Кривс. «Кажется, я припоминаю», — сказал доктор Нис. «Маленький такой паренек, похожий на макаку, постоянно курит бычки» весь прыщавый, и не стесняется давить свои угри прямо у всех на виду. — Он самый! — хихикала королева Молли. — Морда, как палец слепого плотника. — Шнопс, да он же полный идиот! У него вид, как у мусорного бачка, — возмутился господин Богис. — Я не понимаю, почему... Но совершенно неожиданно он замолк. Созерцательная тишина повисла над столом. — Да, не понимаю, почему бы нам не рассмотреть этот вопрос более тщательно, — после паузы добавил он.